Глава 17 Само собой создавать полноценное пятно некромантии никто не собирался. Для этого неприятного ритуала нужна кровь младенца, а не все одаренные на такое пойдут, потому что ребенка нужно именно убить. Хотя идиотов хватает. Пять лет назад мне с рагоном и еще несколькими магами довелось ловить такого деятеля, который проводил запрещенные ритуалы. Некроманты просто опаганили землю одним заклинанием после чего по кругу были расставлены артефакты магов жизни, чтобы пятно не выходило за пределы определенной области. Постепенно, если пятно не подпитывать, оно могло исчезнуть само. Но нам было приказано сразу же уничтожить результат деятельности некромантов, как только нужда в них пропадет. Если у нас не получится остановить распространение той гадости, которая убивает людей, то по всему периметру империи придется ставить настоящие пятна некромантии, наподобие того, которое мы уничтожили много лет назад. Не хотелось бы до такого доводить. В этом случае нас будет ненавидеть вся империя. Я хоть и не самый приличный и добрый человек, но пойти на такое не смогу. Да и знакомые мне маги тоже. Мы не раз обсуждали тему создания пятна. Раст, хоть и некромант, но сразу же сказал – чтобы искали кого-нибудь другого, потому что он пойдет на этот ритуал лишь в самом крайнем случае, когда просто не будет иного выбора. Запытать преступника это он может запросто, а вот за убийством детей пусть обращаются к другим. Впрочем, когда перед государством встанет угроза полного уничтожения, я уверен, что многие запоют по-другому. Как оказалось, пленные водаги нам были не нужны. Швали в империи и так хоть отбавляй. Меньше никогда не становится Всех этих ребят приводили к некромантам Которые обращали их в нежить И оставляли в мертвом пятне Сделали их с запасом И не зря Вроде бы эти мертвяки понимали команды Стали шустрыми Но с пушками управлялись плохо А простых людей слушались очень неохотно Только своих создателей Довелось мне видеть, как они стреляют Часто забывая о том Что нельзя стоять напротив ствола а тому мертвяку, который стрелял, было абсолютно наплевать, что собрата разорвет на куски. Радовало только то, что мертвые не уставали и были сильными, кормить их не надо, это тоже плюс. В результате долгих тренировок пришли к выводу, что некромантам придется постоянно отдавать им приказы. Сами они не справятся, но даже если их обучат, то нет никакой гарантии, что когда мы прибудем к месту битвы, они не растеряют все свои навыки. Больше года длилась интенсивная подготовка к предстоящему походу. Не знаю, кто растрепался, но уже вся империя знала об угрозе, нависшей над людьми. Не только имперцы были в курсе беды, но и сопредельные государства тоже. К счастью, беспорядков почти не было. Появилось несколько пророков, которые болтали о приближении конца света, но их быстро вздернули, чтобы не будоражили умы крестьян. К моему несказанному удивлению, соседние государства тоже стали присылать в помощь своих магов. Они стали отсиживаться за нашими спинами. Некоторые королевства, явно воюющие между собой, заключили на это время перемирие. Видно, были впечатлены тем, что если наш поход окончится неудачей, то велика вероятность того, что на их землях появятся мертвые пятна. Возможно, император пригрозил послам, поэтому решили на время замириться. Капитана, которого омолодила моя супруга, у меня забрали. Он уже отправился в поход с лучшими матросами, которых смогли отыскать. Пока мы готовимся, им требовалось пройти по маршруту еще раз и разведать дорогу, чтобы потом огромная флотилия могла пройти с наименьшими потерями. В поход отправлялись сразу два десятка кораблей, загруженных припасами. Первоначально планировали пополнить припасы в крепости на неизведанном материке, а потом решили найти укромную бухту и организовать перевалочный пункт там, где все могли отдохнуть и пополнить запасы. Если поход наших разведчиков окончится удачно, то вообще красота. Смогут часть продовольствия оставить у наших союзников. Имелось у меня опасение, что короли, не дождавшись нас, предпримут очередную атаку, тем самым уменьшив нашу мощь. Также они будут знать, что мы их не бросили, а просто подготавливаемся. «Забрали большую часть моих зеленых лошадок. Они будут перевозить наше орудие, потому что намного выносливее простых лошадей и легче переносят невзгоды, что нам на руку. У союзников проблема с лошадьми серьезная. Большую часть они уже съели, поэтому пришлось посуетиться и с этим вопросом». В общем, работа кипела. Капитанам кораблей приходилось выходить в море даже в период штормов. «Не удивлюсь, что часть судов мы потеряем, но делать нечего». Приходилось рисковать. Сильные маги почти не выходили из мест силы, создавая магических существ. По сути, это будут их охранники и личный транспорт. Идти пешком никто не желал. Впервые за долгое время мне удалось позаниматься со своей ученицей. Очень скверный из меня наставник. Впрочем, ее тоже возьмут в поход. Будем заниматься в пути на корабле. По-другому никак. За прошедший год в нашей семье случилось несчастье. Умерла от старости Линда, мой самый первый гарх. Уходить в лес она не стала. Просто пришла ко мне, когда я сидел в беседке и пытался вдолбить в голову своей ученицы новое заклинание. Линда положила голову мне на ноги и умерла. За прожитые с нами годы она давно стала членом нашей семьи. Все восприняли смерть питомца как потерю близкого человека. Даже я неделю ходил хмурый, как туча. Жалко было животину. Но делать нечего. Такова жизнь. Все мы когда-нибудь умрем. Теперь Лика, дочь Линды, стала полноправным вожаком стаи. Надеюсь, она не пропала на неизведанном материке. Я приказал ей охранять двух универсалов, чтобы хоть чем-то озадачить. За прошедший год пятно увеличилось всего один раз. Но и этого хватило, чтобы среди людей началась паника. Солдатам с трудом удавалось поддерживать порядок. Не помогали даже самые суровые наказания. Людям было страшно. Кто-то начал пускать слух, что дворяне сбегут, а простых людей оставят умирать на берегу. Таких говорунов находили и казнили, чтобы не болтали лишнего. Хорошо, что после сбора урожая народ немного успокоился. Все продовольствие распределялось людьми короля. В этом году урожай был откровенно скудным. Но в очередной раз снижать рацион было опасно. В воздухе витало нарастающее недовольство, которое вскоре могло превратиться в настоящий бунт. Капитаны кораблей смогли разведать дорогу до крепости. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что подготовка имперцев не затянется надолго. Дошло до того, что несколько кораблей просто уплыли в неизвестном направлении. Капитаны со своими экипажами погрузили семьи на корабли и сбежали. Самое печальное, что другие могли поступить так же, и чтобы это предотвратить, пришлось размещать на кораблях верных воинов. Маги продолжали крутиться недалеко от крепости с артефактом. Пару раз происходили серьезные стычки с братством, из-за чего одаренным пришлось уйти подальше и просто держать подступ их крепости, не давая приходить новым отрядам. На побережье уже все были в курсе того, что скоро должны прийти союзники, среди которых будет огромное количество магов, благодаря чему на этот раз они точно возьмут крепость. Такие слухи распускали в массы по приказу короля, чтобы хоть как-то успокоить людей. Правда, этот способ помогал только в первое время. Потом снова начался разброд. Первые новости из империи пришли спустя 4 месяца. И случилось это как нельзя вовремя. Хальфдан со своими советниками как раз решал, как им продержаться на имеющихся скудных запасах еще год. Но для этого пришлось бы значительно снизить паек, что наверняка приведет к беспорядкам. У короля имелись деньги, казну вывести успели, но он справедливо опасался, что часть капитанов, если их отправить закупать продовольствие в ту же империю, могут просто не вернуться обратно а корабли им очень нужны. Впрочем, несмотря на это, если бы не объявились союзники, то все равно пришлось бы рискнуть, а заодно перевести часть людей королевства. От обсуждения непростой ситуации короля и его советников отвлек один из сотников, ворвавшихся в помещение. «Ваше королевское величество, к порту приближаются корабли, часть из которых боевые, это точно не рыбаки», — доложил он. «Не наши ли беглецы решили вернуться?» — уточнил Хальфдан, уже догадываясь, кто мог приплыть. «Корабли не наши!» — порадовал его мужчина. «У нас такие не строят. Пока король добирался до порта, там уже собралась огромная толпа. Все глазели на прибывших. Заходить в порт корабли не стали, бросив якоря. После чего с одного из судов спустили лодку и направились к берегу. Гвардейцам с трудом удалось организовать коридор для короля». Толпа никак не хотела расступаться. В другое время разогнали бы грубо, но не сейчас. Ситуация слишком напряженная. Едва один из мужчин, который был явно главным, покинул лодку, как толпа загудела. «Вы имперцы? Почему вас так мало? Где ваши маги?» Вопросы раздавались со всех сторон. Мужчина не стал никому отвечать. Вместо этого направился к королю, стоящему в сопровождении своей свиты. Конечно, в лицо он его не знал, но догадался, что для простого дворянина вот такой коридор организовывать не станут. «У меня послание для их королевских величеств», — громко сказал он, после чего толпа притихла, а король вышел немного вперед. «От кого?» — спросил он. «Послание от нашего императора», — сообщил мужчина. Один из советников подошел и с поклоном принял грамоту с императорской печатью после чего также с поклоном отдал ее своему монарху. Хальфдан с трудом сдержался, чтобы не торопясь степенно прочитать весть, которую ему передали. Его губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Флот союзников скоро выдвинется», — громко сказал он своим советникам, хотя на самом деле хотел, чтобы эту новость услышали люди и разнесли такую радостную весть. «Командиров наших эскадр ко мне!» им пора поработать». Само собой, король пригласил командира эскадры имперцев в свой дом, несмотря на то, что капитан оказался простолюдином. Во время разговора удалось выяснить, что это тот же самый удалец, который уже бывал в их городе 14 лет назад. «А ты не слишком молод для таких переходов?» усомнилась королева, тоже присутствующая при разговоре. — Я прошел омоложение, ваше королевское величество, — улыбнулся мужчина. — Герцог Стен, да хранят боги весь его род. Он очень щедр и даже пообещал омолодить мою жену, если смогу провести флот империи до ваших земель без серьезных потерь. — Вы знаете хотя бы примерно, когда выдвинется флот, — уточнил король более волнующую его тему. — Скорее всего, после окончания сезона штормов. — Но это не точно, — сообщил капитан. «В любом случае ваши корабли уже должны начать перевозку припасов. Я могу указать, где будет организован один из наших пунктов сбора. Еще мне было поручено напомнить вам и вашим союзникам, что ваши корабли должны прибыть в нашу крепость, потому что наших судов для перевозки армии и сопутствующих к ней грузов может не хватить. Я уже отправил людей. Они нашли хорошие бухты» в которых может запросто разместиться огромная флотилия, кивнул Хальфдан. Наверное, впервые в истории империи к неизведанному материку отправилась такая огромная эскадра. Тут были не только имперские корабли, но и корабли прибрежных государств, правители которых в полной мере оценили нависшую над всеми угрозу. Большинство правителей и знати были простыми людьми, а не магами, поэтому озаботились безопасностью путь мы двинулись, как только закончился сезон штормов. В наших рядах были не только боевые корабли, но и купеческие, которые были изъяты у купцов на время похода вместе с командами. Организаторам этого похода можно было поставить памятники. Учли все и проделали громадную работу. Мне пришлось снова отправляться на неизведанный материк, чтобы предупредить Нолана о том, что наш флот вышел и скоро прибудет. Как оказалось, с новостью я немного запоздал. Наши союзники несколько дней назад прибыли к крепости и уже начали погрузку магических существ на корабли. В крепости вопрос с погрузкой решили довольно интересно. Они сделали огромный пирс из бревен, чтобы можно было загружать не три корабля, а намного больше. Те корабли, на которые уже произвели погрузку, сразу же уходили по намеченному маршруту. Разумеется, они брали с собой и магов, которые могли управлять хищниками, размещенными в трюмах. На этот раз Нолан решил, что лучше будет лететь на магическом существе, а не ехать или плыть. Надо сказать, что жители джунглей размахнулись основательно. Тварей было невероятно много. Когда их подвели к крепости, нападений не было в течение нескольких суток, что большая редкость. «Взяли не только созданных с момента нашего расставания», — сообщил мне Нолан. «Часть своих старых питомцев тоже забрали». «А как же граница? Думаете, нападений оттуда больше не будет?» — удивился я. «Надеюсь, что нет, но большинство жителей все же увели в глубину наших территорий, чтобы находились пока там. У вас много магов?» «О да!» — усмехнулся я. «Мы хоть и воюем друг с другом, но перед общей опасностью смогли объединиться. Одаренных привезли даже больше, чем планировали. Конечно, магических существ не так много, как у вас, но это и понятно, у нас не так много мест силы. Стэн, есть еще кое-что, что очень сильно меня беспокоит», — вздохнул Нолан. «Ты только не обижайся!» «Что случилось?» — нахмурился я. «Одаренные!» Многие из них переметнулись на сторону противника. Сами же слышали, что рассказывала нам графиня. Конечно, некоторых заставили силой, может быть, даже пытками. Но есть простые перебежчики. Вы не думаете, что некоторые наши маги тоже захотят перейти на сторону противника или вообще ударят в спину. Насчет этого не беспокойтесь, отмахнулся я. Маги будут на виду друг у друга. К тому же наедине с противником их никто оставлять не будет. «Мы же не собираемся торчать около крепости годами. Высадимся на берег, немного отдохнем, после чего осадим крепость и возьмем ее. Если найдутся желающие перейти на сторону врага, то их будут единицы. Они даже не успеют принять решение, так что ваши тревоги напрасны. Все одаренные будут работать в группе. Над всеми уже поставлен старший». «А кого император назначил старшим?» – нахмурился Нолан, предчувствуя неладное. «Рагона!» — порадовал я его, а мужчина нахмурился. «А над некромантами старший Раст. Это приказ императора. Подчинились все наши союзники, которые тоже прислали своих магов. Рагон, конечно, сильный маг, но мне кажется, что у него полно врагов, в том числе среди одаренных. Думаете, разумно ставить его старшим? Не лучше ли? Это уже принятое решение, и оно не обсуждается». Что насчет недоброжелателей, так они есть у всех нас. Не самому же император отправляться в поход на длительное время. И так далеко от империи. Все будет в порядке. Всем известно, что Рагон назначен главным личным императором. Поэтому будут подчиняться, никуда не денутся. Зря вы так переживаете. Конечно, у моего друга характер не самый приятный. Но он умен и знает, когда следует его показывать, а когда нет. «Во время беседы с королями рагон не сдерживался», — напомнил мужчина. «А кому от этого стало плохо?» — усмехнулся я. «Зато он сразу всем им показал, что мы можем общаться только на равных и подчиняться никому не собираемся. У них своих проблем хватает. Что они могут нам сделать? Вы ведь тоже перед королями спину не гнете. Разве что разговаривали не так резко». «Ладно, а вось все обойдется», — вздохнул Нолан. «В любом случае, мои люди Рагону подчиняться не будут. Все будем делать совместно. В процессе разберемся», — заверил я. «У вас много кораблей, которые в состоянии перевозить магических существ?» Перевел тему разговора мой собеседник. «Хватает?» — кивнул я. «Сколько точно, не знаю. Эскадра огромная. Никогда бы не подумал, что у нас так много кораблей. Надеюсь, всех сможем перевести и потом вернуть обратно». «Было бы неплохо», — вздохнул Нолан. «Слишком много сил мы потратили на создание обороны своих земель, а сейчас большую их часть пришлось забрать. Как вам известно, наши земли тоже не балуют нас спокойствием».